Исследование защитников в режиме реального времени. Если вы проводите сессию в момент, когда защитник не активизирован, получить к нему доступ, а значит и получить информацию о нем, может быть сложнее. Например, если вы хотите поработать с сердитой частью, когда вы не злитесь, вам может быть не просто установить с ней связь. Попробуйте поставить себя в воображаемую ситуацию, которая провоцирует защитника. Об этом говорилось в главе 4. Так, чтобы поработать с этой сердитой частью, представьте, что вы находитесь рядом с кем-то, кто вам докучает. Но если это не сработает, есть и другой способ, позволяющий узнать защитника. Вы можете подождать, пока он по-настоящему не активизируется в реальных условиях. Поставьте перед собой цель – обратить внимание на активизацию этой части в повседневной жизни. Смотрите раздел «Наблюдение за частью в режиме реального времени» в главе 4. Когда это произойдет, уделите именно тогда немного времени знакомству с частью. Если вы вовлечены в какую-то деятельность или находитесь в неподходящих для этого условиях, сделайте это сразу, как появится возможность. Например, после разговора, во время следующего рабочего перерыва или вечером. Если вы не будете затягивать, то часть будет еще в пределах досягаемости. То же самое относится и к началу тропы. Иногда вы знаете о начале тропы, с которой хотите поработать, о какой-то жизненной проблеме, беспокоящей вас, но вы не знаете, с какими частями она связана. Все кажется немного туманным. Вам может быть легче получить доступ к этим частям в момент их активизации в реальных условиях. Именно тогда их чувства наиболее ярко выражены. Поставьте перед собой цель замечать активизацию начала тропы. Когда вы осознаете это, немного понаблюдайте за всеми активными на тот момент частями и ненадолго установите с ними связь. Смотрите «Установление связи с частью с начала тропы» в главе 4. Если вы очень заняты в конкретный момент, сделайте это сразу же, как освободитесь. После того, как вы установили связь с каждой частью, уделите некоторое время тому, чтобы познакомиться с ней. Углубите ваше знакомство с частью в последующих сессиях. Упражнение. Работа с началом тропы в режиме реального времени. Выберите интересующее вас начало тропы. Задание заключается в том, чтобы в течение следующей недели отмечать моменты его активизации и затем устанавливать контакт с вовлеченными частями. Вам поможет знание о том, какие стимулы приводят их в действие. Какие ситуации или люди активизируют это начало тропы? Попадете ли вы в подобные провоцирующие ситуации на следующей неделе? Поставьте себе целью быть особенно внимательным в те моменты, когда активизируется эта часть. Есть и другие способы заметить начало тропы. Какие физические ощущения, мысли или эмоции указывают вам на ее пробуждение? Какое поведение может вас спровоцировать? Всякий раз, когда вы замечаете начало тропы, ненадолго установите контакт с каждой частью и внесите ее в список. Если вы не можете прерваться для того, чтобы составить список, сделайте это во время следующего перерыва или сразу же как освободитесь. Чтобы двигаться в верном направлении, каждый вечер уделяйте несколько минут тому, чтобы вспомнить, активизировалась ли сегодня эта часть. Если да, то установили ли вы контакт с вовлеченными частями? Если нет, то что вам помешало это сделать? Вам не удалось заметить момент ее активизации? Вы заметили, но не выполнили задание? Если вы сделали задание, то что нового вы узнали? Делайте записи и старайтесь каждый вечер отвечать на эти 5 вопросов. Ежедневный обзор частей поможет вам вспомнить об этом упражнении на следующий день. Вероятно, вы не сможете все время следить за активизацией начала тропы и устанавливать контакт с частями. Это очень сложно сделать. Например, когда вы ведете машину или с кем-то разговариваете, бывает непросто переключить внимание и настроиться на внутреннюю работу. Просто делайте все, что в ваших силах.